И приближаться к нему необходимости не было. К тому же он смотрел в другую сторону, и нас, судя по всему, не замечал вовсе. Тем не менее я отделилась от подруг, которые двинулись к к р а е м поля, и пошла к нему. Я знала, что это их о з а д а ч и т но все равно отправилась, хотя Рут шепотом настойчиво звала меня обратно. Томи, как видно, не привык. Чтобы к нему кто-нибудь подходил в такие минуты, когда я приблизилась, он уставился на меня, смотрел секунду, другую, потом снова стал бушевать. И правда, словно репетировал Шекспира, а я поднялась на сцену посреди монолога. Даже когда я сказала Томми, смотри, что с твоей замечательной тенниской, всю заплескал, впечатление было, что он не слышит. Поэтому я протянула руку и коснулась его локтя. О том, что он сделал в этот момент, другие подумали, что он н а р о ч н о но я почти уверена, что нет. Он все еще размахивал руками, и откуда ему было знать, что я до него дотронусь? Как бы то ни было, он скинул руку, отбил мою ладонь в сторону и ударил меня по щеке. Было совсем не больно, но я вскрикнула, и большинство девчонок позади меня тоже. Тогда-то, наконец, т о м и кажется, осознал. Происходящее. Увидел меня других себя со стороны, понял, как он выглядит посреди поля и как себя ведет, и взгляд, которым он на меня уставился, был довольно глупым. Томми, сказала я очень сурово, вся твоя рубашка в грязи. Ну и что? – пробурчал он. Но одновременно опустил глаза, увидел коричневые пятна и едва удержался от вопля. Потом на его лице возникло удивление от того, что я знаю, как он дорожит тенниской. Ничего страшного, сказала я, пока молчание еще не стало для него унизительным. Отстирается. Если не можешь сам, отдай мисс Джоди. Но он продолжал исследовать тенниску, потом ворчливо сказал: "Тебе-то какое дело". Об этих словах он, кажется, тут же пожалел. Его взгляд сделался робким. с к о н ф у ж е н н ы м Можно подумать, он ждал от меня каких-то у с п о к о и т е л ь н ы х слов. Но я уже была сыта им по горло. Тем более, что на нас смотрели девчонки и еще неизвестно, сколько любопытных глаз из окон главного корпуса. Так что я пожала плечами, повернулась и пошла к подругам. Рут, когда мы уходили, обняла меня за плечи. По крайней мере, ты заставила его заткнуться, сказала она. Ну как ты? Ничего? Зверюга бешеный. Да. Глава вторая. Это все давние дела. Так что в чем-то я могу и напутать, но мне помнится, что эпизод с Томми в тот день был для меня частью фазы, которую я тогда проходила. Меня все время подмывало ставить себе трудные задачи. И я успела более или менее забыть об этом случае, когда через несколько дней Томми ко мне обратился. Не знаю, как было там, где росли вы, но в Хелшме мы почти каждую неделю проходили медосмотр, обычно в кабинете восемнадцатом на верхнем этаже, и проводила его суровая медсестра Триша или Клювастая, как мы ее называли. то солнечное утро одна толпа мальчишек и девчонок поднималась свое владение по центральной лестнице другая с которой она только что закончила спускалась поэтому весь лестничный колодец был полон голосов отдававшихся эхом и я шла вверх глядя под ноги чтобы не наступать на пятки идущему впереди вдруг рядом прозвучало Кэт Томми который был в потоке спускающихся, намерто в встал посреди лестницы с улыбкой до ушей, которая мгновенно рассердила меня. Так улыбаться мы могли несколькими годами раньше, встретившись с тем, кого приятно было увидеть, но теперь-то нам уже тринадцать, и разве можно мальчику позволять себе такое с девочкой при всех? Мне захотелось пристыдить его. Томми, сколько тебе лет? Но я удержалась и сказала вместо этого: "Томми, ты задерживаешь людей, и я тоже". Он оглянулся и увидел, что задние правда начали останавливаться. Сперва он растерялся, но секунду спустя прижался к стене рядом со мной, чтобы толпа хоть с трудом н а могла протискиваться.